Слово доктора Марии Пасински. «Я думаю, у большинства людей складывается впечатление, что мысли и эмоции подобны природным явлениям. Иногда их несет легкий бриз, в другие дня они бушуют в сознании ураганным ветром. И, как и в случае с погодой, может показаться, что единственное, что вы можете сделать, это пассивно выслушать прогноз на день и надеяться на лучшее». На самом деле человек способен влиять на свое мышление, которое, в свою очередь, определяет его чувства. Физический путь мысли. Идеи и чувства возникают в мозге в результате серии электрических и химических реакций. Клетки мозга, нейроны разговаривают друг с другом, посылая сообщения через промежутки, называемые синапсами. Мысль проходит через головной мозг, когда посылающие сигналы нейроны выделяют в синапсы нейромедиаторные химические вещества, а принимающие нейроны улавливают их. Посчитано, что человеческий мозг содержит 100 миллиардов нейронов, каждый из которых имеет тысячи связей с другими нейронами. В среднем каждое соединение передает около одного сигнала в секунду, но некоторые специализированные соединения отправляют до тысячи сигналов в секунду. В целом, замечательная коммуникационная сеть в вашем мозгу представляет собой лабиринт из триллионов и триллионов соединений, способных выполнять 20 миллионов миллиардов транзакций в секунду. Это несколько упрощенное объяснение очень сложного процесса, который мы до конца не понимаем и, возможно, никогда полностью не поймем. Однако, благодаря технологии визуализации мозга, ученые сегодня все же имеют довольно четкое представление о том, какие области мозга с какими типами мышления связаны, и им удается надежно отслеживать множество мыслей и эмоций по мере их прохождения через сложные нейронные сети. Нет сомнений в том, что мысли структурно закодированы в мозге. Каждый раз, когда вы обдумываете какую-либо мысль, активизируются определенные нейронные пути. При повторении эти пути укрепляются. Чем чаще вы обдумываете конкретную мысль, тем более четким становится путь между нейронной точкой А и нейронной точкой б. Со временем у вас вырабатываются привычные мысли и предсказуемые реакции, потому что мозгу удобно посылать идеи по хорошо вымощенным, четко обозначенным магистралям, а не по малоиспользуемым боковым улочкам. Мозг в буквальном смысле предпочитает путь наименьшего сопротивления. Что говорит вам ваш внутренний голос? Химия и электричество мысли, которые я только что описала, преобразуются в непрерывный внутренний диалог, который происходит в вашей голове с того момента, как вы просыпаетесь утром, и до того момента, когда вы кладете голову на подушку ночью. Внутренний голос есть у каждого человека. В нем содержится подробный комментарий о том, что вы думаете и чувствуете, как по отношению к себе, так и к миру в целом. Прислушайтесь внимательно, и вы обнаружите, что этот голос имеет привычку повторять одни и те же автоматические мысли снова и снова. Со временем эти пути становятся более сильными и укоренившимися. К сожалению, внутренний голос не всегда действует в ваших интересах. Например, он может тратить много времени на болтовню об ошибках или недостатках, которые заставляют вас чувствовать себя плохо или негативно относиться к людям и ситуациям. Он может отбить у вас охоту пробовать что-то новое, повторяя, что вы недостаточно хороши или постоянно напоминая вам о том, что нужно злиться, грустить или беспокоиться. Мозг людей с более мрачными внутренними диалогами, по-видимому, имеет иную структуру и функции, чем у людей с более солнечными внутренними диалогами. У тех, кто думает о наполовину наполненном стакане, более активны левые префронтальные доли мозга, в то время как у тех, кто думает о наполовину пустом стакане, более активны правые префронтальные доли. Но есть и хорошая новость. Поскольку ваш внутренний диалог — это нечто гораздо большее, чем интеллектуальные облака и психологический туман, у вас есть возможность изменить его. Сосредоточив внимание, Попрактиковавшись и потратив время, вы можете научиться перенаправлять мысли, укрепляя новые, более желательные нейронные пути. Когда вы начинаете думать по-новому, это в буквальном смысле меняет физическую структуру вашего мозга. Вы создаете и укрепляете новые нейронные связи, и через некоторое время ваши мысли автоматически начинают течь в направлении, которое вы сознательно выбираете. Когда это произойдет, вы измените конфигурацию своего головного мозга, и выбранный вами способ мышления станет вашей естественной реакцией. Я думаю, что рассказ Даяны Севич, «Игра в числа» прекрасно демонстрирует этот феномен. Она могла бы выбрать для себя ярлык человека, плохо ладящего с числами, но вместо этого она решила думать о себе как о человеке, который может исправить свою слабость. Несмотря на то, что она страдала от дискалькулии, проблемы с обучением, связанной с числами, она не позволила, чтобы эта проблема определяла ее и мешала находить новые пути и решения. Вот что такое позитивное мышление. Забота о вашем мозге. Понимание того, что изменение тона внутреннего диалога на самом деле изменяет структуру мозга, основано на новаторских исследованиях. Эксперименты, проведенные в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе, документируют реальные физические изменения в мозге людей, которые сознательно пытались скорректировать свои автоматические мыслительные процессы с помощью медитации. Исследователи рассказали о группе испытуемых, которых в рамках семинара по снижению стресса попросили медитировать в среднем по 27 минут в день. Добровольцы практиковали форму медитации, известную как осознанная медитация, которая предполагает наблюдение за мыслями, которые проносятся в мозгу без осуждения. Цель этой практики — лучше понять, что происходит в уме и теле здесь и сейчас, и внимательно прислушаться к своему внутреннему голосу. Испытывая неприятную эмоцию, вы учитесь определять ее истинную природу и даете себе возможность думать и чувствовать по-другому. Через 8 недель сканирование мозга выявило заметное увеличение толщины структур, связанных с концентрацией внимания, памятью и обучением, а также некоторых областей, связанных с состраданием, самоанализом и самосознанием. В контрольной группе, не занимавшейся медитацией, не наблюдалось никаких различий в работе мозга, что навело исследователей на мысль о том, что наблюдаемые ими изменения не могут быть объяснены простым течением времени. На поведенческом уровне медитация, по-видимому, улучшает способность концентрации внимания. Это, в свою очередь, помогает регулировать импульсивность и лучше осознавать повторяющиеся мысли, приводящие к саморазрушению. Как только вы осознаете склонность к негативному мышлению, вы можете поработать над заменой его более позитивным, вдохновляющим мыслительным процессом. Конечно, осознанная медитация — это всего лишь одна из техник, призванная научить человека избегать бесплодных ловушек ума. Она может быть очень эффективной, но не для всех. Я знаю множество людей, которые никогда не ходили на занятия по йоге и не медитировали, но при этом успешно улучшили тон своего внутреннего голоса. Возможно, вам больше по душе молитва, физическая активность, садоводство или игра на фортепьяно. Я призываю вас узнать, что лучше всего подходит для вас, и начать контролировать свой мозг. Вы… То, что вы думаете. Так почему же вам следует прилагать усилия, чтобы направить свои мысли в более оптимистичном или спокойном направлении? Оказывается, общая тенденция привычного мышления влияет на вашу жизнь на многих разных уровнях. Знаете ли вы, например, что оптимистичные люди на самом деле более удачливы? Хорошие мысли не увеличат ваши шансы на выигрыш в лотерею. Очень жаль, но оптимистичный настрой, похоже, действительно помогает лучше распознавать возможности. В ходе одного исследования участников попросили подсчитать количество фотографий в специально созданном образце газеты. Испытуемые, которые считали себя счастливчиками, с гораздо большей вероятностью замечали сообщение на второй странице, замаскированное под рекламу на полстраницы с большими печатными буквами. Хватит считать, в этой газете 43 фотографии. Исследователи предположили, что более удачливые люди уделяли больше внимания всему, что их окружает, благодаря чему замечали сообщения в газете. Они также с большей вероятностью были экстравертами, открытыми и оптимистичными, то есть обладали теми чертами личности, которые, по-видимому, повышают коэффициент удачливости. В настоящее время неврологи полагают, что внутренний голос оказывает глубокое влияние и на общее физическое самочувствие. Он влияет на повседневное самочувствие, на то, насколько вы восприимчивы к болезням и недомоганиям, и даже на продолжительность вашей жизни. Передовые разработки, проводимые Гарвардом и Массачусетской больницей общего профиля, демонстрируют, как то, как вы мыслите, влияет на вас на клеточном уровне. Еще одна исследовательская группа обучила испытуемых выполнять реакцию релаксации — технику, разработанную доктором Гербертом Бенсоном, пионером в области медицины разума и тела. Реакция релаксации — это состояние глубокого покоя, которое изменяет физическую и эмоциональную реакцию на стресс. Целью эксперимента было выяснить, Может ли эта тренировка повлиять на активность генов человека и изменить экспрессию генов, связанных со стрессом и воспалением? Всего через 8 недель обучения релаксации профили экспрессии генов испытуемого резко изменились. В группе реакции релаксации были деактивированы примерно 2000 генов, активных в различных физиологических путях, связанных со стрессом. Другими словами, группа доктора Бенсона показала, что мы можем буквально перепрограммировать наши клетки, изменяя способ нашего мышления. Для меня это одно из самых важных исследований в области нейробиологии, поскольку оно предоставляет научное доказательство связи разума и тела и глубокое понимание того, что мы можем выбрать улучшение нашего здоровья, перенаправив наши мысли хронический стресс негативно сказывается на работе мозга. Доказано, что кортизол, также известный как гормон стресса, токсичен для нейронов в гипоталамусе, центре памяти мозга. У животных, находящихся в состоянии хронического стресса, гипоталамус меньше, и исследования показывают, что то же самое относится и к людям. Согласно одному исследованию, у людей, подверженных стрессу, вероятность развития болезни Альцгеймера была почти в 2,5 раза выше, чем у тех, кто ему не подвержен. Мы также знаем, что люди, страдающие от тревоги и депрессии, имеют повышенный риск развития болезни Альцгеймера и инсульта. Научившись снимать стресс и улучшать свое настроение, вы не только почувствуете себя лучше, но и сможете улучшить работу своего мозга и общее состояние здоровья. Оптимизируйте свой внутренний голос. Я надеюсь, что вы уделите время тому, чтобы начать обращать внимание на свой внутренний голос. Если у вас есть позитивные мысли, храните их как сокровища. Однако, если ваш внутренний голос склоняется к негативу, будьте уверены, что у вас есть силы переучить его. Каждый человек способен изменить свой мозг и изменить отношение к жизни. Если вы чувствуете, что вам пойдет на пользу небольшая нейронная настройка, знайте, что вы можете добиться реальной, измеримой адаптации своего мозга и что никогда не поздно начать. В моей профессии и в моей собственной жизни я видела, как люди добивались значительных улучшений, используя различные методы, позволяющие контролировать свои мысли, поведение и эмоции. Всё сводится к тому, чтобы определить, что лучше всего подходит лично вам. Медитация, релаксационные тренировки, биологическая обратная связь, йога и когнитивно-поведенческая терапия — Вот некоторые из подходов, которые вы можете использовать, чтобы настроиться на свой внутренний голос и начать менять его. Вы можете делать это самостоятельно, одна, если вы не чувствуете прогресса. Я бы посоветовала вам обратиться к профессиональному инструктору или лицензированному психотерапевту. Часто самое сложное — начать. Однако, любое количество времени, которое вы сможете выкроить для себя, чтобы перестать жонглировать тысячи вещей и оставаться неподвижными для саморефлексии, начнет перестраивать ваш мозг в сторону более позитивного мышления. Простой акт выслушивания того, что говорит вам ваш внутренний голос, может оказаться бесценным. Важно настроиться на диалог в своей голове, чтобы знать, что делает ваш мозг. Не останавливайтесь на достигнутом. Нет причин мириться с высокой ценой, которую вы платите за то, что поддаетесь саморазрушительному настрою. Практикуя техники релаксации и самостоятельно управляя своими мыслями, вы сможете обрести контроль над своим разумом и, следовательно, над своей жизнью. Позже вы сможете применить эти навыки для преодоления таких трудностей, как проблемы с лишним весом, депрессия, фобии, всего, что вы хотите изменить в своей жизни. В процессе вы откроете для себя истинную силу своего разума. Пятиминутная мини-медитация. Попробуйте этот мини-сеанс медитации, чтобы дать себе несколько минут спокойного размышления каждый день. Я думаю, вы убедитесь, что оно того стоит. Сядьте в тихом, уютном месте, где вас никто не будет отвлекать, Выпрямите спину и расположите руки, как вам удобно. При желании вы можете призвать высшие силы, которые помогут придать смысл происходящему. Осторожно опускайте взгляд вниз, чтобы не сосредотачиваться ни на чем конкретном. Если ваши веки отяжелели, дайте им закрыться. Позвольте своему дыханию стать глубоким и ритмичным. Если ваше внимание немного рассеивается, пусть так и будет. Не беспокойтесь о том, правильно ли вы медитируете. Ваша цель — просто очистить голову и расслабиться. Даже если это продлится всего несколько минут, ничего страшного. Самое главное — начать и быть к себе снисходительным. С практикой ваши способности улучшатся. Отдача от этого упражнения настолько велика, что вы не пожалеете о затраченных усилиях.